Глава 28. Дождь в сосновом лесу. В конце сентября мама, папа и я забрались на скалы в порту и сидели на самом высоком камне, глядя, как отплывают корабли. Они пили пиво, а я фруктовый сок. Что ты решила? спросил отец. Мы уже много дней обсуждали варианты, вернее, всего три возможных варианта: остаться в Т. записаться в ближайший университет и мотаться туда, вернуться в Биелу к маме, записаться на литературной в Турине и тоже мотаться, или же вернуться в Болонью и найти подходящее жилье для студенток с детьми. В любом случае, одной мне было не справиться. Я сидела между ними, овеваемая ветром, без намека на живот, несмотря на трехмесячный срок. Даже еще похудела из-за тошноты. Разглядывала последних туристов, отправлявшихся на Эльбу и Корсику. Я заметила их, потому что они были ужасно одеты. В шлепках, в шортах. И Беатрича до сих пор была повсюду. В моем взгляде, в окружающем меня пейзаже. Мне все время приходилось ее прогонять. Я не имела ни малейшего понятия о том, что ждет меня впереди. Боль во время родов, кормление по часам, бессонные ночи казались преувеличением. Я помню, как Сирока набрасывался на мою юность. Помню закат, окрасивший оранжевым будку береговой охраны, тучи чаек, сопровождавших паром на ее. И свое, переполненное отвагой сердце. Нет, Беатрич, я не дам тебе выиграть. Я вернусь в Болонью, — ответила я. Родители помолчали. Мама заговорила первой. Правильно, это город, который ты сама выбрала. На самом деле выбрала его не я, а некий Давиде, которого я даже не знала и который теперь, вероятно, сражался вместе с индейцами, а может, бомжевал на Виа Петроне. Это было не взвешенным решением, а лишь желанием. Я хотела вернуться на Вея Замбони, где впервые ощутила себя на своем месте. Учиться в университете под глядящими с потолка лицами на фресках, проходить через пьяцу Верди, вернуть ее себе и не сдаваться перед этим поцелуем. «Мы будем приезжать поначалу, я и твой отец», — продолжала мама. «Потом найдем няню, а в год уже можно будет отдать его в детсад. Да, Пауло? Ты меня слушаешь?» Папа погрузился в свои мысли, прихлебывая пиво и глядя вдаль. Я решила, что он расстроился, потому что хотел, чтобы я записалась в его университет, и мы бы вместе каждое утро ездили на поезде, и тогда он бы не остался опять один. Но я ошиблась. Он допил пиво, поставил бутылку и сурово взглянул на меня. «Ты не можешь делать вид, будто Лоренцо тут ничего не значит и вообще ни при чем. Не можешь лишить его этой возможности. Я не хочу его больше видеть», — тут же отрезала я, защищаясь. «Ты не хочешь, но ребенок — это не ты», — вмешалась мама. Пауло прав, надо ему сказать. Ты понимаешь, Лиза? мы тут уже решаем, где он будет расти, кто им будет заниматься, а Лоренцо ничего не знает, ничего». Папа говорил возмущенно, точно это его лишили возможности. По-твоему, это справедливо? У Лоренца такие же права и обязанности, как и у тебя. И прежде всего, право знать. Нет, потому что он кусок дерьма. А ты невинное создание. Я его убью, если увижу. Отец терял терпение. Ты хочешь, чтобы твой ребенок вырос наполовину? Чтобы узнал своего отца в четырнадцать, как ты? Серьезно, хочешь повторить наши ошибки? Сжав кулаки, я промолчала. и забыла, что хотела ответить. Какую-то чушь. Мама вздохнула, прикурила сигарету. «Элли, соберись с духом и позвони. Мы это уже проходили и знаем, что злость никуда не ведет». Я тоже хотела пива или вина или косяк, но вместо этого выпила последние капли фруктового сока. Отвага сменилась прежней угнетенностью, будущее снова стало беспросветным, а возможная встреча с Лоренцо в Болонье превратилась в кошмар. который сбудется со стопроцентной вероятностью. А Беатриче же невозможно было даже думать. Та, чье имя не называют, виновно до такой степени, что место ей в аду. Теперь уже я была Валерией с полным ведром воды в руках и, словом, шлюха на устах. Даже смешно, как мы все иногда становимся ненавистницами и принимаем ту версию, что она Ева, коварная искусительница, а он — святая невинность. Конечно, я ненавидела его. но ненависть к ней была несоизмеримо больше. Почему? Потому что ты была мной, Беатрича. Ты была всем. Зеркалом, в которое я глядела на себя, бойкой сестрой, которую я всегда желала иметь, шансом побыть воровкой, гордо прошагать по корсу Италии субботним вечером, надеть джинсы за сколько там евро. Неважно. Ты была светящейся звездой, явившейся мне на пляже на Феррагоста. И сколько же времени потребовалось, чтобы высказать тебе это? Не простить, но хотя бы, может, принять. В тот день, когда мы сидели в порту Т, мысль, которую я не могла переварить, страх, который не могла высказать, заключался в том, что если я позвоню Лоренцо, ты прилипнешь к нему и станешь слушать, и может даже смеяться надо мной. Вы и по отдельности божественно красивы, а уж вместе. Как я могла не замечать, что я третья лишняя? Вот почему я схватила тебя, бросила в яму, забросала землей и перестала писать. Потому что если бы я помнила тебя, то просто не смогла бы жить. Повеяло холодом. Низкое солнце заскользило по поверхности моря. и она наконец, сдалась. Хорошо, я позвоню ему. Но только когда почувствую, что готова. — Ладно, — ответила мама. — Только не затягивай, — предупредил отец. Мы продолжали сидеть на скалах, несмотря на ветер и наползающую с востока темноту. Никому не хотелось уходить. Наше лето подходило к концу. Трудные времена сгущались между Черболи, Эльбой и размытой точкой Корсикой. Правда в том, что нам было жаль расставаться. Но при этом мы выздоровели. И вот я вернулась в Болонью на своем Пежо, на этот раз на совсем. в понедельник, 16 октября, опоздав к началу занятий. С собой у меня было лишь самое необходимое, немного одежды, шесть дневников, которые хранили нашу историю и которые я так больше не открыла, и мой амулет, то есть ложь и чары. Отец в последний момент сумел найти мне комнату в общежитии имени Морганьи, одном из немногих, куда пускали тех, у кого особый случай, вроде матери с детьми, расположенным в двух шагах от моего факультета, но, по закону подлости, прямо между Виа-Сансе-Джесмондо и Пьяцей-Верди. К счастью, по прибытии я обнаружила, что мои окна не выходят ни туда, ни туда. Конечно, это было не то же, что квартира на виа Маскарелла, но ванная была нормальная, стол удобный, шкафы вместительные. Я поставила полупустой чемодан в угол, села на кровать, прислушиваясь к незнакомым голосам, доносившимся из коридоров и с лестниц. Мысль, что мой живот будет расти здесь — в окружении студентов, почему-то успокоило меня и даже вызвало улыбку. На самом деле мой живот довольно скоро начал выступать под свитером и выделять меня на фоне свободных, беззаботных студенток, которые флиртовали с будущими философами и инженерами, заводили отношения, обжимались в аудиториях и на общих кухнях, а по ночам проскальзывали к ним в комнату. Я, естественно, из этого всего была исключена. По мере моего превращения в шар — На меня переставали смотреть не только с интересом, но даже и с простым любопытством. Как в общежитии, так и на факультете и в библиотеке. А в других местах, на вечеринках, в барах я не бывала. Во время беременности, потому что не могла пить, к тому же приходилось много заниматься, чтобы сдать экзамены. После рождения Валентина, потому что некогда было даже вымыть голову, времени едва хватало, чтобы почитать и загрузить в стиралку, испачканные срыгиванием комбинезончики. Любовь осталась и до сих пор остается за порогом моих возможностей. Хотелось бы сказать в прошедшем времени, но реальность такова, что я ни с кем не встречаюсь и ни с кем не живу. Да, были коротенькие романы, намечались даже более серьезные отношения с коллегой, но и это все в прошлом. Женщина с ребенком, да еще и работающая, особо не располагает временем и не рассматривается как интересный вариант. Что бы там ни говорила Рассетти, возможно, не все. В жизни ты все время выбираешь, все время отказываешься от чего-то. Хотя я в 2006 шестом ни черта не выбирала, а просто попала в неприятности. Жизнь состоит в основном из неприятностей. К декабрю у меня уже были такие грудь, живот и бока, что я впервые в жизни стала самой заметной. Я приходила на лекцию, на экзамен, да просто в университет, и сразу бросалась в глаза, притягивала все взгляды и смешки, тем более, что я одна была в таком положении. Факультетские приятели преподаватели, носившие меня раньше на руках, теперь разочаровались и охладели. Будущая звезда академического мира не может забеременеть в 20 лет. Так просто не делается, и все. Сначала я страдала и даже пожалела, что сохранила ребенка. Потом внутри стала подниматься ярость, в особенности, когда я шла по пьяце Верди. Ярость, которая со временем преобразовалась в решимость. «Ты должна учиться, Элиза». Должна закончить университет и ухватить хотя бы кусочек самого завалящего счастья. В Морганье все было по-другому: там жили ребята из отдаленных городков Апулии, Калабрии, Абрудца, льготники, ухватившиеся за свой единственный шанс. Я не могла заводить с ними отношения или ходить вечерами в бары веселиться, но разделяла их азарты и отчаяния. Должна признать, что они всем мне очень помогали, иначе я бы не справилась. И Валентина, вероятно, не стал бы таким общительным. Помню, когда я вернулась из роддома, ко мне явилась целая процессия поглядеть на него. Они брали его на руки, возили гулять в коляске на пьяцу Маджоры, развлечения, которые в итоге испробовали, наверное, все 50 или 60 живших там студентов. Когда Валя начал ползать, а потом садиться, ему аплодировала целая аудитория. Отучали от груди его на присылаемых из провинции продуктах. тве Репы из сан вито де Нормани, Белых Дынях из Нардо, Капокола и Клементинах из Катанзара. Когда папа и мама не могли приехать в Болонью, и Лоренцо со своими родителями тоже, об этих визитах я вообще говорить не хочу, то мои ребята стучались ко мне даже ночью, если слышали, что Валя сильно плачет. Валентина рос в Баратаке, в окружении книг, но его никогда не оставляли одного в библиотеке. Если я шла на экзамен, с ним сидели по очереди. Его брали в аудиторию, в компьютерный класс, и он ползал там, пока не учили химию, историю. В три года он уже прекрасно произносил слова вроде «Метафизика», «Империализм», «Хлорид натрия», «Каппаретто». Я же сумела окончить и бакалавриат, и магистратуру, как самый настоящий, неисправимый ботан. За все пять лет, что мы там жили, мне ни разу не пришлось нанимать няню. И когда после окончания учебы пришлось ехать с общежития, Валентина несколько месяцев плакал каждую ночь. До сих пор, поссорившись с приятелем или получив отказ от какой-нибудь девочки, он просит меня свозить его туда, хотя студенты в общежитии уже другие, и мы там никого не знаем. Ничто на самом деле не умирает бесследно в тех местах, где мы бываем. Но поскольку роман принадлежит не мне, а Биатриче, не буду больше задерживаться на воспоминаниях, которые к ней не относятся. Расскажу о том дне... когда я на восьмом месяце, понукаемая отцом связаться с Лоренцо, пришпоренная уже не по-хорошему, а по-плохому, а то я ему сам позвоню, спустилась в компьютерный класс и зашла в интернет за информацией о ней. Помню, с каким чувством я впервые набрала ее имя в поисковике. Беатрича, пробел, Рассетти. Словно я искала Жан-Жака Руссо, Джулия Андреотти, Рафаэля Санти, или Бритни Спирс. Ее блок выскочил сразу, в первой строке, в окружении космических цифр, чему я тогда немало удивилась. Это был февраль 2007 -го. Прежде чем нажать мышкой на кнопку «Найти», я задержала дыхание и долго глядела в окно, выходившее на Виа Сан-Сиджисмонда, и на лица других студентов, уткнувшихся в мониторы компьютеров, старых, громоздких, серых, гудящих, как у моего отца когда-то. Чтобы не дрожали пальцы, мне пришлось вдавить их в клавиши и, держа в узде свой страх, заставить себя открыть этот блок, уже восхваляемый и критикуемый столькими людьми и совершенно незнакомый мне. Когда я увидела ее лицо на экране, у меня сердце остановилось. Заключительный штрих был добавлен. Беатрича была кудрявая. То есть уже в точности с такими волосами, что и сейчас, Великолепная масса лежала идеальными волнами, блестящая, плотная, словно высеченная из мрамора, и все же дикая, неукрощенная. Вот она, Рассетти, освободившаяся, как и я, от последних остатков хрупкости. Она больше не обуздывала себя, не душила свою истинную сущность, поняла себя и завершила образ. Никто больше не способен был остановить ее. С первой же фотографии стало ясно, что я не найду там и следа настоящей Беатричи, только черноволосую диву, которую в дальнейшем окрестили мавританкой за ее прическу. Некоторые модные эксперты в то пору кривили нос от ее украшений и нарядов, хоть и были они уже не те, какими она щеголяла в школе или на пьяце А. Я преодолела первый шок, нехватку воздуха, пустоту за грудиной. Засучила рукава, сконцентрировала все свое внимание, словно мне предстояло спуститься в пропасть. и в таком настроении изучила сотни фотографий, опубликованных за время моего отсутствия. Я читала и перечитывала подписи, пестрящие над откуда-то цитатами, шаблонными фразами, банальнейшими изречениями на тему жизни и окружающего мира. Беатрича, надо заметить, никогда не умела писать. И догадалась, отчасти по ее дневнику, отчасти по Дуома и модному кварталу на заднем плане, что теперь она живет в Милане. «Ты победила, Джин, — подумала я. — Ты все-таки это сделала». Беатрича красовалась на фоне жеваных-пережеванных открыточных видов с экстравагантными сумочками, аксессуарами, в дорогих туфлях и винтажных пальто. Почти всегда одна. Я внимательно изучала снимки, увеличивая, разбирая детали. Изредка на втором-третьем плане виднелся еще кто-то. Девушки — все очень красивые. И буквально пару раз атлетичные мужчины. Вскоре мне попалось изображение, где она была под руку с парнем модельного вида и удивилась, как он похож на Габриэля. Но это был единичный случай, да и неясно было, что между ними, дружба или нечто большее. Главное, что там не было Лоренцо. Нигде. Ни на фото, ни в текстах, ни в подписях. Снимки были сделаны на роскошных террасах, в дорогих заведениях, в холлах шикарных отелей, а Лоренцо в таких местах не бывает. С другой стороны, за четыре месяца в Болонье я его ни разу не встретила. Да, инженерный факультет не рядом с Виадзамбони, а я никуда, кроме своего литературного, не хожу. К тому же Лоренца имеет все причины, чтобы избегать меня. И все же, где он? Я поискала в интернете и его. Набрала Лоренца Монтелеоне. Однако ничего вразумительного не выпадало. Упоминались какие-то Монтелеоны, но явно не те. Скудные разрозненные снимки без какой-либо информации. В тот единственный раз, когда мне бы помогли социальные сети, их еще не было в Италии. Через два часа бесплодных поисков я поднялась, надела свое пальто для беременных и вышла. И как могла, быстро зашагала на Виа -Маскарелла. Мне необходимо было знать прямо сейчас. В голове все металось, путалось. Если эти двое не вместе, то... То что это меняет, Элиза? Ничего. Или может быть все? Я шла к старой квартире, торопясь, задыхаясь, на ватных ногах, ослабевших уже после первых четырехсот метров. На секунду мне представилось, как я звоню в домофон, слышу голос Лоренца и прощаю его, стирая прошлое лето и весь этот ад, лечу вверх по лестнице к нему, добегаю, обнимаю. Давай поженимся, у нас будет ребенок. Испытав огромное облегчение от того, что они не вместе, я потеряла всякую способность рассуждать. Я более не спрашивала себя о причинах того поцелуя, а просто отодвинула его в сторону. В реальности я позвонила в домофон, ответил незнакомый голос. Я спросила Лоренцо Монталеоны, и голос нетерпеливо ответил, что никаких Монталеоны у них нет. Я отрезвела, села на ступеньку, ощущая камень вместо живота. «Идиотка». Я достала телефон, позвонила отцу. «Папа, сделай одолжение». «Можешь узнать какие-нибудь новости о Лоренцо?» «Зачем? Какая тебе разница? Я просто хочу узнать что-нибудь, где он чем занимается». «Да, потом я позвоню ему, клянусь, но сначала я хочу знать, кому я звоню». Минут десять я ждала в оцепенении. Вскоре отец перезвонил и очень нейтральным тоном, скупыми словами рассказал, что Лоренцо изучает международные отношения в Париже. «В Париже? Международные отношения?» У меня дыхание перехватило. «Есть ручка и бумага?» — спросил он. Я растерянно порылась в карманах. «Да, есть. Тогда записывай его номер, он французский». Он продиктовал номер, и я нехотя записала его на обороте какого-то чека. «Папа, как ты его раздобыл?» Открыл телефонный справочник и позвонил его родителям. «Мне стало дурно». «Теперь ты не отвертишься». Я постояла на ступеньке у входной двери, которую, по счастью, никто пока не открывал, с чеком из пиццерии в руке и незнакомым телефонным кодом «плюс 33». В голове щелкнуло, и я засомневалась. А не было ли случившееся той ночью после чемпионата лишь комедией? Но могла ли я признать, что была слепа так долго? Нет. В 2007-м нет. Мне потребовалось 13 лет и почти 400 страниц, чтобы понять это. Тогда, на Маскарелла мне было ясно лишь одно. Беатрича в Милане, Лоренцо в Париже. И пути у нас троих разошлись. И еще. Нужно сказать Лоренцо, что я через полтора месяца рожаю. Эта история тоже должна завершиться. Мне надо снять с себя этот груз. Я набрала французский номер, уповая на то, что примерно, как и у Беатричи тогда с Габриэля, пять евро на счету быстро закончится, и разговор прервется. Я слушала гудки, закрыв глаза с подступившим к горлу сердцем и заледеневшими легкими. А Лоренце не спешил брать трубку. Валентина пинался, кто-то открыл дверь подъезда и попросил меня подвинуться в самый неподходящий момент. И тут я услышала его голос. «Алло?» Он не мог знать, что это я. Мы не разговаривали полгода. Он не искал меня. Ни электронных писем, ни бумажных. Я глубоко вздохнула, И на одном дыхании выговорила. «Привет, это Элиза. Через полтора месяца, если все будет хорошо, я рожу. Ребенок твой. Знаю, звучит неожиданно. Я ничего от тебя не хочу, правда. Ты ведь в Париже, там и оставайся. Просто ты должен знать, так будет правильно». Я положила трубку. За эти двадцать-тридцать секунд Лоренцей пикнуть не успел. Тут же перезвонил мне, потом еще и еще. Но я, сидя на пепелище своей юности, не смогла заставить себя ответить. И теперь, то есть в конце истории, я спрашиваю себя, почему ты все эти годы не забывала Беатриче и Лиза? Лоренцо оставим, у вас с ним ребенок. Но Беатричи... Любая девчонка, восхищавшаяся в лице и своей лучшей подругой, вырастает и забывает ее. Это обязательный этап. Никто не делает из этого такую драму. Конечно. Пытаюсь я оправдаться. Если бы через год не появились социальные сети, если бы во время моего взросления не совершалась эта цифровая революция, то, наверное, я бы смогла оставить ее позади, не видя ее каждый день, каждый час, во всем ее великолепии. Но мир пошел известно каким путем. Книги устарели, перед интернетом устоять было невозможно. Я стала матерью, а она знаменитостью. Две тысячи 2010. Сколько ночей я проплакала, качая на руках горящего в лихорадке Валентина, отчаявшись закончить курс, влюбиться еще когда-нибудь и начиная понимать мою мать. А Рассети, Где она в это время была? В бизнес-классе рейса на Дубай, обвешанная золотом, ценным по счету бойфрендом, актером, бизнесменом. с которым она целовалась и запечатлевала их экзотические путешествия, купание в бассейне, льющиеся литрами шампанское. Ни единой простуды, насморка, накладки, морщинки. Лишь море света, успеха, веселья. Но что было хуже всего? То, что я специально искала ее. Не желала ни видеть, ни слышать, но не могла устоять. И часами смотрела на ее фотографии, ощущая себя абсолютным ничтожеством. Из того, что я рассказала, можно вывести, будто студенческие годы были идиллическими. Не хотелось, чтобы так думали, потому что на самом деле я просто погибала. Несмотря на всю помощь, я все равно оставалась двадцатилетней девушкой с ребенком, которой надо как-то жить. После совершенной ошибки. По вечерам все остальные, проведов Валентина, уходили развлекаться, заниматься любовью, а я сидела в заперти с ним на руках. капризничающим, страдающим от колик и изучала творчество Данта. Невыносимо было, сходив с кем-нибудь навстречу, услышать «А, у тебя ребенок». Потом вернуться в полном унынии и, открыв наугад какую-нибудь соцсеть, увидеть Беатричи на Мальдивах, а Лоренцо целующимся с другой. Сущий ад. Потому что и Лоренцо, конечно же, тоже. Думаете, он не публиковал свои фото в Сорбонне? С толпой друзей? На лугу у дома инвалидов? что он не сменил штук 200 девушек за эти годы. Мы с ним стали друзьями в интернете. Друзьями, представляете? Но раз я пользовалась вымышленным именем, эффективным аккаунтом, то с кем он тогда дружил? Ни грамма правды не было между нами на этой платформе. Мы ни о чем не говорили, не поддерживали друг друга, не давали друг другу пощечин. Я лишь шпионила за ним в одностороннем порядке и билась о стену его лжи, потому что... И он тоже. Что он о себе рассказывал? Может быть, что у него есть сын или брат? Да нет. Какая дружба, возможна, через витрину? Это просто конкурс мазохистов, по крайней мере, в моем случае. И вот я искала их в интернете. Беатрича Лоренцо. И чем больше фотографий смотрела, тем больше прощала. Бледнели проведенные вместе моменты. Дуб, пьяца, паделла. Мои воспоминания словно потеряли свою ценность от того, что они оба теперь вели такую великолепную жизнь. Один, наконец, превратился в достойного отпрыска, вторая, как и ожидалось, в настоящую королеву Вселенной. Ну а я, единственная, кто вернулся в начальную точку, так и оставшаяся асоциалом, заводила себе эти фиктивные аккаунты, которыми пользовалась легкомысленная и без всякой меры. правда, лишь поздно вечером, закончив учебу и уложив Валентина. Мне совсем нечем было похвастаться. Я просто училась и сидела с сыном, чувствуя себя как в тюрьме. Однако в тот период я пребывала в заблуждении, будто этот способ автоматически принесет мне свободу. И потому, стыдясь и чуть ли не прячась от самой себя, шла в ванную, наносила боевую раскраску, в которой никогда не показалась бы на улице, раздевалась, принимала перед зеркалом соблазнительные позы в белье, и фотографировала себя. Я воображала, будто освобождаюсь от самой себя, меняю личность, убегаю. Ничего из этого в сети вы не найдете. Все эти профили, созданные в украденные у себя же ночные часы, я через пару месяцев закрывала. Называлась разными нелепыми именами. Джессика Макиавелли, Дебора Потци, Шерон Маранте. Я просто пряталась и отвлекалась через эту фальш. Знакомясь с мужчинами, которых никогда бы не встретила на литературном, тренируясь соблазнять, пытаясь сделать так, чтобы меня принимали, признавали мое существование, хоть и знала, что вот это я, сидящая в своей комнатке на втором этаже общежития, по-прежнему не годится для общества. Я чатилась ночами напролет, как мой отец, загружала непристойные фотографии, изобретала отчаянные приключения, которых у меня никогда не было, с головной болью и отвращением к себе. ощущая себя еще более опустошенной, чем раньше. Сейчас-то я уже это бросила. Какое-то время назад я уступила самой себе, позволила не нравиться другим. А тем временем лицо Беатричи застывало в известную всем маску. Ее образ окончательно отделился от нее, кристаллизовался в некую магическую сущность, которую все либо призывают, либо проклинают. Одни и те же кудри цвета горького шоколада, Одна и та же помада, тень, наклон головы, ибо этого требует мир. Я ничего не смогла бы рассказать о ее жизни за прошедшие 13 лет. И не потому, что мы не общаемся. Просто глядя на фотографии, где она всегда одна и та же, я думаю, что этой жизни у нее и не было. Я просидела до шести утра. Рождество наступило. Я вымоталась, но надо ехать в Биелу. Последний раз, клянусь, взгляну на тебя. Завидовала ли я тебе когда-нибудь? Хотела ли в глубине души сама завоевать всемирную паутину, а не сочинять посредственные стежки? Может быть. Я подключаюсь к интернету и выхожу в мир. На экране в моих ладонях ты. За шесть миллионов световых лет от меня. Токио, Париж, свита подруг, на месте которых должна быть я. У тебя профессиональный взгляд и непроницаемая улыбка. На заднем плане, Эйфелева башня, Карибы. Но никогда Теа, Виолеча, Лицей, который теперь уж совсем развалился. И я знаю все твои лайфхаки. Знаю, сколько работы стоит за каждой фотографией. Как скрупулезно ты стираешь улики и ловко прячешь свои приемчики. Потому что сама тысячу раз помогала тебе. Да и потому что все мы уже этому научились и беспрерывно подражаем тебе. Но все равно ничего уже нельзя поделать. Даже я по-прежнему продолжаю попадать в твои сети. Ты ничего не говоришь, лишь сверкаешь. Задние планы — правильный свет. Ты ослепляешь, а не показываешь себя. Ты как стихотворение, по которому я писала диплом. Ты, Беа, как дождь в сосновом лесу. Я могу целый день читать его и не насытиться. Могу часами смотреть на тебя, забывшись. Позволить заколдовать себя звуками дождя или твоей улыбки. Лица продолжают капли по веткам, провисшим. тяжелым лапам, волосы, спадающие тебе на плечи, по мокрым кистям и листьям дрока, по цветам с душистым тягучим соком. Твои зеленые глаза. И какой же это зеленый? На коже ни родинки, ни прыщика. И чем больше я изучаю тебя, тем меньше понимаю. Чем больше ищу, тем меньше нахожу. Зачерпываю, а в руках ничего. потому что ты не существуешь. Ты осталась на офисном стуле в моей подростковой комнате в спортивном костюме с пятнами травяного чая, с ободранным лаком на ногтях, с вопросом «Я выгляжу счастливой?»